Это для моих личных целей. Вы думаете, что представитель президента не имеет права заниматься коммерцией? Я так не думал. И все-таки мне интересно знать, на что пойдет такая крупная сумма. Я ведь банкир. На предвыборную кампанию, на создание новой партии. На что? Ни на то, ни на другое. Я бы хотел поучаствовать в предстоящей приватизации. Сказанного было вполне достаточно, чтобы понять, о чем идет речь. «Понимаю», — наконец протянул Тимофей, соображая, что же сказать дальше. «На такие деньги, какие просил председатель президента, можно было купить половину компании. Только ведь я не располагаю такой суммой. Все деньги у меня в деле. И если я сниму хотя бы часть средств, это может повредить бизнесу». Симофей старался придать голосу как можно больше искренности. «Вы только поймите меня правильно. Мне очень неудобно вам отказывать». «А вы не дипломат». Голос Гаврилова прозвучал почти весело. «Могли бы сказать, что вам нужно подумать или, например, кое с кем посоветоваться, а вы рубите сразу с плеча. Ну ничего, спасибо за откровенность. Что-нибудь придумаю». Переговорив с директором банка, Гаврилов решил связаться по рации с начальником службы безопасности. «Полковник, что ты можешь сказать о Тимофее Крюкове?» «Это директор банка «Промстрой»», – мгновенно отреагировал Баринов. «Он самый. Через его банк отмывается воровской общак. Это подставная фигура, но за ним стоят очень серьезные люди. Кто именно?» Вопрос своевременный. Неделю назад мы закончили его проработку. Набралось изрядное досье. У нас имеется твердое основание связывать его с бароном. В эфире что-то затрещало. «Полковник, что у тебя там?» «Все в порядке, Антон Лаврович. Просто я нечаянно сломал свою любимую ручку». «Несколько минут назад я просил кредит у нашего дорогого Крюкова. Пришлось объяснять, для чего именно. Ты меня хорошо понял?» «Разумеется», — отвечал полковник. Гаврилову показал, что он услышал хитрые хмыканье. Тогда конец связи. Тимофей Крюков не любил дешевые машины. Как правило, все они были опасны. В его автопарке было три «Мерседеса» с бронированными кузовами, каждой стоимостью почти в 200 тысяч долларов. Стекла в машине были пули непробиваемые, и он чувствовал себя в утробе дорогой игрушки, как бриллиант – в неприступном сейфе. Сегодня он решил значительно сократить свой рабочий день. Впереди была встреча с бароном, и нужно было обязательно рассказать ему о разговоре с представителем президента. Пусть знают, на какую высоту замахнулись. Следом двигался Гранд Чироки, в салоне которого сидели четыре телохранителя. На коленях у каждого по пистолету пулемёту «Кипарис». Багажник джипа был доверху набит патронами, и в случае необходимости они могли выдержать продолжительный бой. Не веря в собственное бессмертие, Тимофей Крюков старался максимально оградить себя от трагических случайностей. Он никогда не следовал одной и той же дорогой постоянно меняя путь исследования. Впереди у него, как правило, ехала какая-нибудь простенькая машина и пристально высматривала любой подозрительный объект. Если появлялись какие-то сложности, охрана передавала приказ о смене маршрута. За прошедший месяц Баринов сумел изучить все возможные случаи движения кортежа Крюкова. Их было много. Но все-таки, если на пути не было ничего не настораживающего, группа людей на обочине, припаркованные машины с включенными двигателями, то он следовал на большой скорости, кратчайшим путем, не избегая даже проходных дворов. А следовательно, операция должна была пройти почти мгновенно и очень ювелирно. В ожидании Баринов искурил вторую сигарету. Его «Вольво» было припарковано к перекрестку, с которого хорошо будет виден проезжающий «Мерседес». В том, что Тимофей Крюков поедет именно этой дорогой, он не сомневался. Оставалось еще минут три. Согласно плану, в доме Крюкова был перерезан телефонный провод и нарушена сигнализация. Так что, получив сигнал тревоги, Крюков сразу стремится к дому. Обеспокоен он будет, не заботой о домашних, его жена и дочь развлекаются сейчас где-то на Средиземном море в роскошном океанском лайнере, а имуществом, что находится в одной из дальних комнат. Там, кроме обычной мягкой мебели, в углу стоит аккуратная пирамида из самозарядных винтовок типа М16А2. Здесь же длинных, в длинных штабелях лежат птурсы». Как только сработает сигнализация, Крюков помчится к своему дому кратчайшей дорогой от меня даже самой неотложной встречи. Баринов посмотрел на часы, оставалось минуты полторы, как и обычно, первый преследует машина начальника охраны. Ребята будут встревожены, поэтому у них не останется времени отслеживать что-то подозрительное, а уж за ними появится бронированный Мерседес Крюкова. Впрочем, Ничего настораживающего на дороге быть не должно. Ребята успели позаботиться об этом, если не считать того, что уже три дня здесь велись строительные работы, которые сузили дорогу до да некуда. И теперь по Литейному проспекту мог двигаться лишь один ряд машин. Баринов-Лениево наблюдал за сплошным потоком автомобилей. Увидев Мерседес, он выплюнул сигарету в окно и сжал в руке пульт. Аминь. Негромко произнес он и большим пальцем надавил на черную кнопку. Пластит, прикрепленный с тыльной стороны канализационной крышки, сработал мгновенно. Ударной волны хватило на то, чтобы разорвать Мерседес на два огромных черных куска. Для того, чтобы понять, что стало с пассажирами, не нужно было иметь большой фантазии. Глава 17. Яхта напоминала огромный комфортабельный плавающий дом. Скорее всего, в жилах Гаврилова текла кровь древних викингов, которая неумолимо тянула его к водным просторам. И именно проклятые красные тельца заставляли его пускаться в самое авантюрное плавание. Одно из последних его круизов — попытка заполучить контрольный пакет «Сев мор флота». Антон Лаврович не строил на свой счет каких-то сверхамбициозных планов. Он не желал создавать новую партию, не стремился лезть на самый верх политического олимпа и становиться небожителем, а уж тем более не горел желанием возглавить политическое движение. Он достиг своего потолка. И сейчас важно было думать не о новых этажах, а о том, как удержаться на прежнем, Он и без того сумел сконцентрировать в руках такую власть, о которой не помышляет иной губернатор. Единственное, что отягощало жизнь, это постоянное безденежье. И гаврилу был вынужден обращаться к богатым спонсорам, когда затевал новое богоугодное дело или просто перестраивал свой роскошный дом. А ощущение в этом случае мерзопаксное. Чувствуешь себя точно нищий, стоящий на углу богатого квартала. Конечно, Антон Лаврович не мог называться человеком бедным. Он числился одним из учредителей и имел неплохой процент почти в десяти преуспевающих фирмах. Но этого хватало на некоторые безделушки любовницам, на приличный обед в дорогих ресторанах и все. Но даже это считалось недопустимым при его официальном статусе. Не будь высоких покровителей в доме правительства, так он не отважился бы даже стать хозяином газетного киоска. И вот сейчас Гаврилов получил шанс сделаться не только самым богатым человеком, но и одним из самых влиятельных людей северо-запада. Компания «Севморфлот» сама шла ему в руки». Не рассчитывая на везение, он подключил к приватизации самых влиятельных людей, для которых сумел добраться. Его представительский стул значительно пошатнулся в тот самый момент, когда президент отказался принять его. А еще через пару дней в местной газете были опубликованы снимки двухлетней давности, где он почти голый держал на коленях какую-то белокурую подругу. Он даже не сразу сообразил, где могла произойти подобная встреча. Слишком часто приходилось разногешаться и еще чаще держать на коленях разнежных девиц. И уж тем более трудно было вспомнить состав той компании. Не исключено, что снимок сделал кто-то из приглашенных. А потом продал журналистам, нехило заработав при этом. Банкиры прибыли на яхту в точно назначенное время. Отказаться от подобного приглашения значило лишиться не только своего человека в правительстве, постоянно лоббирующего интересы банков,